Глава 14. Эмма. Истерично дернула ручку чемодана еще раз и отскочила. поддон приземлился аккурат в этот же момент. Его перекосило из-за бугра в виде моего почившего с миром оборудования. И боковой трос лопнул. Ну все, приехали. Пора делать ноги. Все равно воскоплав уже не вернуть. Но не тут-то было. Я же королева драмы. Да и сегодня явно у меня сошелся ретроградный Меркурий парад планет. Мой личный, ибо не успела я и шага сделать, как зацепилась за какую-то ленту и полетела лицом вниз на ступеньки. Ну да, мало судьбе уничтожения моего рабочего оборудования, так она еще и меня решила угробить. В этот момент меня должно было накрыть парочкой плиток, что ссыпались с поддона. Я зажмурилась, но вместо боли услышала витиеватые маты, знакомые до боли. Кажется, возгласы Гауфа, которые очень больно будут преследовать меня вечно, обернулось. Так и есть. Парня чутка пришибла несколькими увесистыми мраморными... — Не знала, что ты подрабатываешь, жонглируя керамогранитом. Подоспела ему на подмогу. Сережа стоял и руками держал опасно качающийся, но все еще целый прямоугольник внушительного размера. Все же человек мне помочь решил. — Да будешь подрабатывать! Ты знаешь, сколько одна такая плитка стоит? Да это широкоформат итальянский. Я его потом месяц ждать буду из-за границы, если не хватит. Хорошо, что к тому моменту я уже успела помочь ему поставить плитку к стене. Иначе бы...» Ручаюсь. Рука дрогнула. Чисто случайно. «Это значит, он не меня спасал от увечий, а за плитку родил?» Удивленная и с подозрением смотрела на Гауфа. Это с какого такого перепуга он озаботился керамогранитом на этом поддоне? Он же осторожно складывал плитки. А к нам уже спешили ровшаны и джамшуты во главе с пельменем. Даже на мгновение о своей беде забыла. Настолько возмущена была. Меня быстро оттеснили в сторону, наперебой интересуясь самочувствием парня. Стало так горько. Я прекрасно понимала, что в ситуации с оборудованием во многом сама виновата. Вышла в наушниках. Не убедилась, что безопасно, но и они нарушили правила безопасности. Злость, смешанная с отчаянием, стала невыносимой. Я развернулась и так же аккуратно направилась подальше от толпы взрослых мужиков, которые пытались дуть пылинки с очередного мажора. Небось понимают, что если что, получат люлей. А я? А что я, рвач? Звони клиентке, отменяй записи. Даже перенести некуда, потому что у меня тупо денег нет на новый воскоплавый инструмент. «Залезать в бабушкину заначку?» «Умка, стой!» Ускорилась. Меньше всего на свете я бы хотела сейчас с ним общаться. Кажется, именно он приложил руку к тому, что тут творится. Понятное дело, не сам, небось, папочка рулит и вертит. Ненавижу. «Да стой ты, поговорить надо!» Он схватил меня за руку, а я вывернулась и эффектно поднырнула под него, зафиксировав одним приемом. «Что-что? А защищаться меня папа с детства учил». «Ты чего?» — взвизгнул парень от удивления. «Мне от тебя ничего не надо. Что, мстить решил мелочно? Мало тебе, что теперь мне окна каждый день камнями разбивают. Так еще и кабинет решил отобрать? Ладно я. Так там же арендаторов пять этажей. Там ассоциация незрячих сидит, людям помогает. Совсем деньги не пахнут, верно?» Злость нахлынула, и снова на глазах стали проступать слезы. Он дернулся, и в одно мгновение я из позиции атакующего оказалась в позиции жертвы, тесно прижатой к своему нападающему. Сглотнула. Еще никогда и никто так близко ко мне не стоял. Еще и за руки держал сзади, зафиксировав. Грудью я упиралась в него, и это было слишком волнительно, слишком интимно. «Пусти!» — буквально прохрипела я. «Нам поговорить надо, не делал я ничего такого!» «А плитку сейчас обнимал и бережно складывал, потому что ценитель прекрасного?» Он хмуро посмотрел на меня. Ну, хоть не врет в лицо, и на том спасибо. Тем временем хватка слабее не становилась. Я чувствовала, как лицо покрывает краска, потому что совершенно не кстати вспомнила его идеальное тело. «Не о том думаешь, рвач. Ты еще клиентку не отменила, остатки былой роскоши из-под плитки не вытащила. Изловчилась и наступила на ногу наглецу со всей силы. Он снова выругался, но отпустил. Главное, не бежать, а то совсем унизительно будет. Хотя хотелось. Но Гауф, судя по всему, решил добить меня окончательно. Хотя я и так была на грани истерики. Умка, ну послушай, я знаю, что не прав и готов возместить ущерб. Мне показалось, или в голосе парня послышались нотки покаяния. Остановилось. Сердце еще не успокоилось от его объятий, а я уже готова была текать со всех ног. Хотя куда я собралась? Надо дождаться, пока они поддон с моей сумки снимут, глянуть, что уцелело. Повернулась. Он и правда стоял с таким выражением лица, словно ему безумно жаль. Дать шанс? Ха, как будто у меня есть выбор. Вот чего, а ущерба у меня сейчас завались. Куда ни плюнь, везде сплошные убытки. Если я хочу вылезти из этого без ныряния в похоронной бабуле. Скрестила руки на груди и строго произнесла. Возместить ущерб? — И что ты предлагаешь?